Глава десятая. Диана. Ну, Саманта, говори уже, не молчи. Твоё молчание, как игра на моих и без того расшатанных нервах. Сжимая руль так сильно, что белеют костяшки пальцев. Сэм выглядит озадаченный, ошарашенный и очарованный. Чёрт! Моё писательское нутро с лёгкостью подберёт десятки синонимов, начинающихся на «о», впрочем, и на любую другую букву. Ты выглядишь... Охреневший, осторожно протягиваю я, косясь на Сэм. Так и есть же так. У меня сложилось впечатление, что в клубе Алин разводят не только бельгийских овчарок, но и элитных самцов человека. Иначе как объяснить сосредоточение в одном месте сразу двух красавцев? Забей, Сэм, не отнимая взгляда от дороги, бросаю я. После полудня поднимается ветер. Его быстрые резкие порывы взъевают пожелтевшие листья, закручивают их в тугую спираль и обрушивают под колёса и ноги прохожих. На лобовое стекло падает первая тяжёлая дождевая капля. Вот и осень. Чёрт, что же так быстро? Диана, я не верю, что Макс отказался от тебя. Все эти твои, он меня оттолкнул, мне самой от себя тошно. Чистой воды бле Освободив руку от ласкового захвата Барби, Сэм щёлкает пальцами прямо перед моим носом. Я попросила у Ваньки бинокль и наблюдала за вами. Что? Что ты делала, наглая чертовка? Ди, он выглядел виноватым и подавленным. Вот что я скажу. А я скажу, что это тебя не касается. И да, тема закрыта. Но почему, Ди? Ты же всегда делилась со мной, жалобно ноет Саманта. Просто не хочу обсуждать Макса. Вот и всё. облизав пересекшие губы, выдавливаю я. Бацарившееся между нами молчание походит на вязкое желе. Саманта мгновенно замерзает, оглушённая моим недоверием. Почему-то она воспринимает моё нежелание сплетничать как личную обиду, а я не хочу пускать слова по ветру, болтать, разбазаривать. Назовите как хотите. А чего-то я маниакальной жадностью устремлюсь сохранить нашу тайну. как будто это что-то святое и ценное. Фу. Я понимаю, Ди. Значит, у вас всё куда серьёзнее, чем ты хочешь показать, смягчившись, произносит Саманта. Ветер за окном рвано треплет древесные кроны. Дождь хлещет по лобовому стеклу, словно дарвавшийся до власти царёк, наслаждается своим временным могуществом. От того на душе становится ещё тоскливее и мутрнее. Я не хочу ввязывать Макса в свои проблемы, Сэм. Мне сможет помочь только Багров. Тимур, известный в области бизнесмен. Да что там в области, в стране? Как я и предполагала, родители не поддержали меня. Остается только Тимур. Он поможет, у него связи. Киваю болванчиком, убеждая саму себя. А что взамен, Ди? Голос Саманты звучит раздражающе обреченно. Как будто я сама не знаю. Что за всё придётся платить? Я, моё тело, душа, что угодно, Сэм, если он поможет найти дочь. Таинственный усыновитель Арины пишет мне. Мне необходимо его вычислить. Холодно чеканю я, наполняя злостью неизвестному отправителю. Я понимаю тебя, Ди, и не осуждаю. На самом деле, Тимур не самая благая партия. Может, у вас всё сложится. Сложится. Ага. В глазах Сэм сквозит такая неприкрытая грусть, что мне хочется поежиться. Крепче сжимаю руль и на полную мощность включаю дворники. Их мерный скрип нарушает тишину, повисшую в салоне. Мобильный звонит, когда я останавливаюсь на светофоре и равнодушно провожаю взглядом пешеходов, переходящих дорогу. Слушаю. «Диана, здравствуй!» – звучит из динамика хрипловатый шепот Багрова. В спешке я даже не посмотрела, кто звонит. Тимур Эдуардович, я как раз хотела вам звонить, покосившись на смп, изношу я. Чем же я удостоился такой чести? усмехается он. Слышу, как чиркает зажигалка, а чувственный динамик передаёт звук глубокого вздоха Тимура. Мне нужна твоя ваша помощь. Ди, ты уж определись, кто я для тебя. Давай перейдём на ты. Давай. Я бы хотела встретиться. По тротуару бегут насквозь промокшие люди с накинутыми на голову дождевиками. Они теснятся под козырьком автобусной остановки в ожидании маршрутки или автобуса. Красный сигнал светофора мигает и быстро переключается на зелёный. Пропустив общественный транспорт, я перестраиваюсь влево по направлению к Смоленскому району. Отвезу домой Саманту, а там видно будет. Ди Я согласен. Более того, я собирался тебе звонить. Похоже, я знаю, как помочь твоему отцу выбраться из кризиса. Сюда приехали очень влиятельные люди. Ты слышала о Миронних Ахлове? Да. Чёт возьми. Это то, о чём я думаю. Фармкомпании, заводы по изготовлению медицинского оборудования и ещё. Тимур смеётся в ответ на мою пылкую, взволнованную реплику. Да, это он. Его концерн хочет обосноваться в области. Сегодня мы встречались с губернатором, обговаривали возможность выделения земли под строительство завода. Тимур, по-моему, ты преувеличиваешь значение нашей клиники. Ну кто мы для хохлова? Так, мелкая сошка. А если он захочет, он может сегодня же купить шестак и К и моего папу с потрахами. Ты правильно сказала, если захочет. Надо заинтересовать его. А я тут при чем? Служба охраны Хохлова не позволит мне приблизиться к нему на километр. Стоп, стоп, Диша, помолчи и послушай меня. Ты талантливый врач. Тебе повезло, что Хохлов в прошлом челюстно-лицевой хирург. Я выписал тебе пропуск на международную медицинскую конференцию. Она состоится завтра в выставочном комплексе «Филд Молл». Слова Тимура наполняют меня уверенностью. Что, если я добьюсь расположения Хохлова, уговорю его помочь папе, а значит и себе? Ты тоже там будешь? У меня есть личная просьба, Тимур. Она касается меня и... моего прошлого. Не хочу втягивать посторонних в мою личную жизнь. Вот как? Значит, я уже не посторонний. В его голосе проскакивают отчетливые нотки превосходства. Мне не к кому больше обратиться. Ну, хоть намекни. Возможно, я сумею найти ответ на просьбу уже завтра. Мне нужен частный детектив, самый лучший. А как думаешь, расплачиваться? Натурой? Как же ещё? Чуть помедлив, отвечаю я. Послушай, Тимур, ты главное найди, а я, а мне натурой устроит и меня ди. Хрипловато шепчет он. Вот это меня занесло. Всё же шло хорошо. Дёрнул же меня чёрт перевести беседу в горизонтальную плоскость. «Обещай, что поможешь!» – вздыхаю я, посматривая на Сэм. Она сжимает губы в тонкую напряженную линию и трет шрам над брогью. Эдакое проявление стресса или страха. «Обещай, Ди!» «Все для тебя, детка! Я заеду за тобой завтра в восемь вечера!» Петлю между коттеджами Смоленки и паркуюсь, наконец, возле сталинской пятиэтажки, где живет Сэм. Забираю из её рук Барби и сажаю тёплый комочек на колени. Я волнуюсь за тебя, Ди. Не хочу, чтобы ты расплачивалась натурой. Чёрт. Как-то это мерзко, что ли. Может, ты доверишься этому парню? Саманта приосанивается и смотрит вдаль на залитое дождевыми струями стекло, словно возвращается мыслями в прошлое, посмотренное через бинокль, туда, где Макс держал меня за руку и нежно шептал: Прости меня, Диана. Я видела, как он держал тебя за руку и что-то говорил и смотрел так проникновенно, что тебе же он тоже нравится. Хватит, Сэм. Прошу тебя, давай закроем эту тему. Не хочу впутывать Макса во все это дерьмо. А дерьмо вылезет, если я добьюсь возобновления расследования. И да, он слишком хорош для меня. Я не заслуживаю такого парня. Саманта обнимает меня на прощание и скрывается в объятиях влажного густого тумана. Чувство потери выжигает внутри меня все живое и светлое. Ничего не чувствую, ничего не хочу. Пустота походит на сосущую жадную воронку, питающуюся моими виной и болью. Пустыня. Я искала ее, мою Арину. Только что может восемнадцатилетняя девчонка? а двадцатилетняя студентка, полностью зависящая от родителей. У меня не было связи и денег, но главное, чего я была лишена поддержки родителей. Все эти годы я вкладывала в своё образование. Мне оставляю надежды отыскать дочь. Выстраивала опору из профессионализма и деловых связей. Я много ездила, обрастала необходимыми знакомствами, училась, работала, копила деньги. чтобы в один момент решиться вскрыть этот ящик Пандоры. Диша, почему ты молчишь? Что-то случилось? Обостительный шёпот Тимура вырывает меня из задумчивости. В салоне авто пахнет натуральной кожей и дорогим парфюмом, роскошным деньгами, уверенностью в завтрашнем дне. Крепкое запястье Багрова украшает Rolex, шикарный пиджак из мягкой телячьей кожи подчёркивает ширину его плеч. Мечта, а не мужик. Взгляд Кариха, раскосых глаз, скользит по моей груди, прожигая дор. На мне вечернее чёрное платье из шифона с вышивкой бисером. Весьма скромное по моим меркам. Задумалась. На самом деле у меня есть деньги на частного детектива. Зачем-то извещаю я. Диана, неужели ты решила, что я сказал всерьёз про Натару? Вот ерунда. Тимур Легонь поударяет по рулю, демонстрируя досаду. К моему удивлению, Багров не спросил «Для чего мне понадобился сыщик?» «Я считаю, что обязана уточнить. Это важно. Первый вопрос, который задаст уважающий себя сыщик, про деньги. Не будем гадать, Ди. Я думал, что смогу помочь тебе сам. Однако моих связей в сфере уголовного розыска оказалось недостаточно. Тебе нужен самый лучший. Как правило, такие люди не светятся, работают неофициально, конфиденциально». Дождёмся, когда Хохлов повеселеет от Спертнова, и тогда, короче, я добьюсь от него имени. Тимур паркует возле роскошного блестящего здания Филдмоу. Бросив на меня многозначительный взгляд, он выходит из машины и галантно открывает дверь. Его горячая ладонь согревает мои дрожащие ледяные пальчики. Всё будет хорошо, Ди. Дыхание Тимура шеверит прядь у виска, а обещание ободряет Внутри воrocятся приятные холодок, этокое томление, ощущение причастности к медицинской элите. В центре большого мраморного зала красует фонтан. С потолка свисают хрустальные сверкающие люстры. По залу прохаживаются одетые в чёрные костюмы security. Журчание воды и тихие, почти бесшумные шаги гостей умиротворяют. Тимур молча протягивает приглашение охранникам на входе. и крепко вжав мою ладонь, проводит в распахнутые двери актового зала. Представляем двадцатую международную научно-практическую конференцию. Певучее приветствие ведущих заглушается прокатившимися по залу аплодисментами. Щурись о скользящих по сцене залу огней софитов. Каблучки тонут в ворсе ковровой дорожки, разделяющей помещения на две стороны. В наши места в первом ряду с элитой. состоящий из политиков, медицинских светил и крупных предпринимателей в сфере фарм-бизнеса. Когда-то я была одной из них, молодым, талантливым врачом. А сейчас я за бортом профессии – жизни. Мимолетная мысль совершенно точно отражается в моих погрустневших глазах. «Не хочешь восстанавливаться на работе, Диана?» Угадав мое настроение, шепчет Багров на ухо. «Подумаешь, капитан, очевидность?» «Размышляю об этом». бурчу наблюдая за выступающими. Цифровая медицина, новейшие технологии в сфере лечения, вакцины, современные препараты. Доклады сменяют друг друга, как кадры в колоде шулера. Я озираюсь по сторонам, выглядывая Хохлова. Только его, судя по всему, на конференции нет. Мирон придёт после перерыва. Багров вновь угадывает мои мысли. Что же такое? Выходит я абсолютно прозрачна для него. Как наивный ребенок, у которого все на лице написано? А зачем тогда мы торчим тут столько времени? По старушечи и шиплю я. Слушаем доклады, Диша. Учимся, совершенствуемся. Голос Тимура тонет в обрушившемся на зал аплодисментах и громком объявлении ведущих о начале перерыва. Лисо Багрова изображает удовлетворение. Из глаз струится возбужденный блеск. Прослеживаю за его взглядом и замечаю в дверях Хохлова. Высокий, сухопарый брюнет в безупречном костюме машет Багрову рукой, а потом шагает в окружении охраны прямиком к нам. Разрешите представить вам очаровательную шеста к Диан Руслановну, лебезит передважной шишкой Багров. Диана перспективный челюстно-лицевой хирург и просто очаровательная девушка. Клянусь, голубые глаза Мироном мгновенно затапливают что-то неуловимое: недоумение, ярость, не понимаю приятно познакомиться диана руслановна крепкая ладонь миронов хахлова сжимает кончики пальцев слышал о вас столько хорошее чем же вы сейчас занимаетесь хотелось бы услышать новости в сфере челюстно-лицевой хирургии от профессионала экскорт хахлова три разномастные высокие девушки безгриво отворачиваются и блуждают глазками по мягко освещённому залу в поисках официанта с шампанским Мирон отбрасывает их прилипшие к пиджаку кляшни и с интересом ззирает на меня. В настоящее время я не работаю. Уволилась из областной больницы из-за психологических проблем, депрессии и одиночества. Такой ответ устроит? Я хочу совершенствоваться в трансплантологии, уверенно произношу я. Дарить людям новые лица благодаря техникам микрохирургии, аутопсии с собственными тканями и современными имплантами. Последнее научное исследование, которым я занимаюсь, это верхнечелюстная дистракция с применением роттехники при морфологическом дефиците средней зоны лицевого отдела черепа. Тимур довольно кивает и восхищенно смотрит на меня. Лицо же Хохлова сначала странно вытягивается, а потом искривляется в презрительной усмешке. «И зачем тебе это нужно? Научись делать богатым телочкам сиськи и губы, и будешь в шоколаде, но...» Ещё можно подтяжку лица баба предлагать, уменьшать веки. Правильно я говорю, а Хохлов хлопает по заднице одной из своих гёрлфренд. Та довольно ржёт, вытягивая вперёд накачанные сиськи. Я не отвечаю, замираю на месте, оглушённая столь явной демонстрацией презрения. Не понимаю, чем я вызвала его? Что я сделала Хохлову?